Глава 25, где Макс снова пирует и портит людям аппетит. И вновь в племени резали баранов, пекли лепешки и накрывали дастархан. Сегодня ждали глав всех 12 племен персов со свитой, всего чуть больше ста человек. Ахимены Макс хотели показать товар лицом в стиле «Будьте с нами, и у вас тоже будет вода, много еды и такие красивые доспехи». Сотни тяжелой конницы разрослась вдвое. Князь времени не терял и освоил оставшееся серебро на столичном рынке. Да плюс пару тысяч легких конных стрелков могло выставить родное племя. По настоянию Макса регулярное войско, в которое превратились две сотни Ахимена, еженедельно проводило учения, где особенный упор делался на работу в строю. Князь уже перестал спорить со своим жрецом, уверившись, что любая чушь, которую говорит его зять, да-да, уже зять, так или иначе приносит результат, а потому войско регулярно потело на маневрах фраза «тяжело в учении легко в бою» тут прижилась и пошла в народ. Макс слегка адаптировал местное богослужение под единобожие и заставил пахать старых жрецов, которые очень быстро приняли новую парадигму. Они ведь тоже узрели чудо, как и все остальные в этом племени. Новый пророк одел их в белоснежные льняные бурнусы и высоченные шапки, резко подняв им самооценку. Попыток вернуться к старому не было, потому что пойти против воли народа, неистово принявшего новую религию вместе с повышением урожайности, никто бы из них не рискнул. Они проводили линию «один бог, один народ, один князь», работая как радио, телевидение и интернет одновременно. Строительная бригада, получившая волю и собственные дома, начала работу над удлинением Кириза, что привело к увеличению обрабатываемой земли. Всего за полгода унылая желто-серая долина превратилась в цветущий оазис, радующий свежей листвой и плодами. Дому у Макса было все замечательно. Он с самого начала взял себе бросовые земли около гор, которые после запуска водопровода оказались лучшими с точки зрения орошения. По его совету, то же самое сделал и князь, не очень понимая сначала, для чего ему это нужно. И не прогадал. Эту землю обрабатывало два десятка семей арендаторов, которых Макс купил оптом, а потом немедленно освободил. Никаких отрицательных экономических последствий это для него не имело, Забитые крестьяне в жизни своей не жили так сытно, как в этой забытой богами глуши, и бежать никуда не собирались. Староста, командующий этой артелью, гарантировал приличный урожай и намекал, что самим им это все не потребить, нужен сбыт. Собственно, одной из важнейших тем для Ахимена стал вопрос о продаже излишков продовольствия. возвращаясь домой Макс попадал в объятие любимой жены, которая уже ждала ребенка, и выслушивал поток той милой ерунды, которой забивает голову мужу каждая уважающая себя женщина. Он делал вид, что слушает, кивал головой в знак согласия и тут же получал острым кулачком в бок. «Зар, ну ты же меня совсем не слушаешь. Тебе что, не интересно И тут же подключался убойный аргумент. «Ты меня совсем не любишь!» После чего немедленно приходилось доказывать обратное. Засыпая в объятиях мирно посапывающий Ясмин, он размышлял о том, как терзала нелегкая судьба бывшего менеджера Центра ипотечного кредитования, заброшенного в это время неведомыми силами. А ведь всего четыре года прошло. Он прошел путь от раба, убирающего выгребные ямы, до второго человека в немаленьком племени и пророка новой религии. Вернулся бы он назад к своей прежней жизни, к ипотеке, к дрескоду и к пятничным посиделкам с пивом. Туда, где нет ясмин? Да ни за что на свете! Гости собирались постепенно, в течение недели. И вот наступил день, когда все двенадцать князей стояли у священного дерева, перед которым две сотни тяжелых кавалеристов проводили показательные учения. Были продемонстрированы перестроения в колонны и в шеренги, рубка седла, а под конец конница развернулась в лаву и понеслась, опустив копья прямо на зрителей, не ожидавших такой подлости. Метрах в десяти... Всадники сдержали коней и по красивой дуге ушли в сторону, построившись в две шеренги. а Ахимен скомандовал, и вся конница проорала. «Парс!» Макс, с невозмутимым видом стоявший в толпе зрителей, слушал разговоры князей. «Знаешь, уважаемый бордея, а я ведь чуть не обделался». «Да, друг Бахрам». «Я сейчас о том же думаю». Потом провели осмотр высокими делегациями построенной оросительной системы и новых полей, покрытых свежей зеленью. Но особым предметом зависти стали молодые финиковые пальмы, высаженные каждой семьей. Учитывая урожайность дерева и калорийность фиников, это окажется гигантским подспорьем в будущем. Вечерний пир проходил оживленно, Князья были между собой знакомы, но все вместе не встречались никогда. Весомые экономические успехи племени и личный осмотр каждым из них легендарной пирамиды из голов сделал общение чрезвычайно продуктивным. Слово взял Ахимен. «Князья, вы видели сами, что можно сделать на нашей земле под знаменем единого бога Ахурамазды». Вы тоже можете сделать это в своих землях. Довольно нашим сыновьям воевать за жирных эламских царей, получая черствую лепешку. Нам пора взять их богатство. Мы всего одной сотней убили тысячу, а если все племена пойдут вместе — 25 тысяч бойцов. Да мы сметем любую армию. Я ассирийскую ехидно поинтересовался Бордея. «Позже», — отмахнулся от него Ахимен, — «пока рано. Давай начнем с тех земель, что лежат прямо перед нами. Аншан и все земли вокруг него могут стать нашими». «Не слишком ли ты широко шагаешь, парень?» — снова поинтересовался тот же князь. «Еще пару лет назад ты был обычным нищим наемником». «А сейчас ты стал князем и хочешь завоевать Аншан?» «Командовать войском тоже будешь ты?» За столом зашумели. Вопрос был не праздный Отдавать командование выскочке никто не хотел, хоть он весь Иран засадит пальмами. Тут вопрос чести на кону. «Что предлагаешь ты?» — задал вопрос Макс. «Князь Ахимен угоден Богу» потому он и стал из нищего наемника князем, командиром сильной армии, а его земля процветает. Он предлагает следующее. Мы идем на Аншан не грабить, мы заберем эту землю себе. Там сядут ваши сыновья, став господами над трусливыми крестьянами. В ваших землях тоже появится вода, а поля будут давать хорошие урожаи. «Вы только выиграете от этого решения. Много земли, много умелых мастеров, много воинов и много хорошего оружия. А дальше мы пойдем на Сузы и Вавилон, и милость Ахурамазды будет с нами. Если ты не согласен, то покажи нам, как Бог отметил тебя, князь бордия и наше племя пойдет за тобой». Князья замолчали а Бордея кусал губы, ища подходящие слова. «Мое племя не будет подчиняться безродному выскочке. Я князь, мой отец им был, и мой дед, и дед моего деда. Нам ничего от вас не нужно, а если моим воинам что-то понадобится, то мы возьмем это сами». Я сказал. «Тогда слушай волю единого бога, бордия громко сказал Макс. «Князем был ты, был твой отец, дед и дед твоего деда, но твои дети князьями не будут. Такова воля великого бога». Бордея, задохнувшись от возмущения, резко встал. «Да кто ты такой? Бывший раб, называющий себя пророком! Ты никто, и твой бог никто! Что ты можешь?» я всего лишь служитель Бога. И он свое слово сказал, «Твой сын не будет князем, а ты скоро перестанешь им быть». Так предначертано. Бордея молча встал из-за стола, бросил на стол вышитое полотенце и пошел звать своих людей, собираясь в дорогу. Вслед за ним ушли еще трое князей. За столом осталось семеро, И Ахимен. Князья выжидательно смотрели на него и Макса. Ну что же, планы меняются, сказала Химен. Мы не можем оставить в покое этих людей. Как только мы уйдем на войну, они ударят нам в спину. Поэтому сначала мы разгромим племя Борди и его друзей, разделим их людей, земли и стада а уже потом пойдем на Аншан. «Уважаемые князья, у кого-то есть возражения?» «Возражений нет», — взял слово князь Бахрам. «Давай обсудим лучше, как нам тоже получить воду. Ну и твою судьбу с моей дочерью». «И с нашими тоже», — подключились другие князья. «Такой союз заключаем, нужно породниться». «А у нас как раз девки подросли!» Дальше разговор перешел в практическое русло, потому что за столом остались деловые люди, для которых перспективы выгодного сотрудничества превышали глупое высокомерие. Экономика, как и во все времена, решала все. Лохму, с которым все уже обсудили заранее, должен был подготовить бригады рабочих, а потом найти воду, и разметить новые киризы в дружественных племенах. Плата была установлена немалая, и три четверти ее пойдет в казну Ахимена. Но даже так простой строитель, бывший недавно рабом, становился весьма и весьма обеспеченным человеком. А в родном племени ему тоже выделили участок земли, заботливо населенной арендаторами. Не из-за доброты душевной, а чтобы любимая семья Лохму всегда была под защитой, читай, в заложниках, пока любимый отец и муж мотался по командировкам. С несогласными князьями все решилось быстро. Войско восьми племен во главе с Эхименом просто смело ополчение бардии и его друзей. Потери были небольшие, причем с обеих сторон. Бордею, и троих несогласных князей убили. Их семьи до третьего колена вырезали. Людей, земли и скот князья поделили между собой. Во все наемные персидские сотни в Эламе были направлены эмиссары, прозрачно намекнувшие на неожиданные перспективы. Оценив их, командиры сделали правильные выводы и теперь просто ждали. Макс... Мотался по новым землям, как проклятый. Он проводил публичные проповеди про борьбу добра и зла, готовил новых жрецов, которых называли мобедами, и жестоко карал несогласных с новым курсом. Поскольку князья были на его стороне, то усомнившегося жреца просто и незатейливо убивали на месте. Несогласные быстро закончились. Вот Так далеко в горах собралась страшная туча, нависшая над мирным аншаном, и совсем скоро эта туча разразится грозой. 25 тысяч неприхотливых, отважных горцев, спаянных единой верой и жаждущих добычи, станут страшной силой. Империи и куда меньшим числом создавались. Лохму, запустивший процессы строительства оросительных систем, Отозвали для создания проектов стенобитной техники и осадных башен. Их должны были построить тут, опробовать, промаркировать детали и снова разобрать для перевозки. Работы стало столько, что Макс и Ахимен спали через день по очереди и превратились в бледные тени. Как-то незаметно у обоих родились сыновья. У Ахимена родилась старшая жена дочь Бахрама, а у Макса единственная и неповторимая Ясмин. Она сразу дала понять, что никаких вторых и третьих жен не потерпит, а если дорогому мужу не хватает женской ласки, то добро пожаловать на супружеское ложе. Голова у нее не болит, настроение боевое. Макс, впрочем, не возражал, жену он искренне любил, и окружать себя целой толпой непрерывно болтающих баб не собирался. Да и темперамент у его женушки оказался в воистину восточный. Не женщина, а степной пожар. Но немалое хозяйство она, как и положено девушке из хорошей семьи, держала железной рукой, вызывая немалое почтение у арендаторов и немногочисленной прислуги. Макса они по непонятной причине боялись до такой степени, что он ни голоса их никогда не слышал и даже не видел их лиц. Он видел только покорно согнутые спины. Вот так незаметно все стремительно приближалось к началу похода. За три месяца до этих событий. Аншан. Во дворце наместника Синураша, как и в прошлый раз, была собрана элита княжества. Только в этот раз, помимо аристократии, купцов и служителей богов, сюда позвали командующих войсками от Тысячника и выше. На почетном месте сидел наместник. Гости в этот раз от праздных разговоров воздержались. Не до того было, докладывал начальник стражи. Мой господин, за последнее время в землях персов случились удивительные вещи. Во-первых, они научились делать водные каналы и резко увеличили площади полей. Во-вторых, они разругались между собой и вырезали семьи четырех князей, захватив их имущество, и людей. Племя бывшего сотника Ахимена довело количество тяжелой конницы до двух сотен. Учитывая, сколько у них сейчас зерна, их кони не страдают от голода и спокойно держат всадника в тяжелом доспехе. Выучка этих бойцов первоклассная. Наши шпионы докладывают, что у них даже кони по ровной линии скачут. Они постоянно тренируются и готовы к бою в любой момент. «Сколько они могут выставить всадников?» — спросил наместник не менее двадцати тысяч мой господин может быть двадцать пять по залу пошел удивленный гул княжество в одиночку с таким войском справиться не могло энну небир вунташ шлагомар сказал позвольте добавить князь слушаю вас мудрейший хотел бы добавить к сказанному персы в настоящее время поклоняются единому Богу и священному огню. «Как вы думаете, что это значит?» Ответом ему было молчание. «Это значит, что они не тратят столько денег на храмы разных богов и их содержания. Им не нужны подати на эти храмы. И как вы думаете, что это значит?» Ответом. Снова было молчание. Это значит, что если персы проявят мудрость и не станут особенно зверствовать, то наши крестьяне и рабы с удовольствием перейдут в их веру, потому что для них так будет гораздо дешевле. Они просто переметнутся к персам и сами откроют им ворота городов. И да, Верховный жрец у персов, мой бывший раб с голубыми глазами, о котором я вам рассказывал в прошлый раз. И поверьте, ему хватит ума проявить милосердие к крестьянам, расхватило ума перерезать всех несогласных с ним жрецов и князей. Зал потрясенно молчал. Никто из присутствующих не рассматривал религию с материальной точки зрения. Но мысль была здравая. Жрец продолжал. «Сколько мы соберем войска?» «Если собрать всех воинов, кто может хотя бы держать оружие, то двенадцать тысяч». «Наместник, если мы немедля не пошлем за подмогой к великому царю, нам конец».